Инга Весь выходной, который следовало посвятить уборке квартиры, я трачу на постановку произвольной программы. Стоя посреди гостиной, отрабатываю начальную позу, в которой стоит Наташа, когда начинается танец. Одна рука лежит на плече Андрея, а вторая держит край платья, а после оттачиваю первые движения вальса и следующую за ними дорожку шагов. В тетради записываю прыжки, которые собираюсь вставить в программу, и порядок их исполнения. Задумавшись о том, смогу ли сделать сложный каскад последним элементом, решаю написать сестре. Не то чтобы она разбиралась в одиночном фигурном катании, но мне всегда интересно узнать ее мнение. Инга, как считаешь, я еще в состоянии прыгнуть Луц Ридбергер почти в конце произволки? Мелиса, зависит от того, не хрустят ли твои колени так же громко, как мои?» «Инга, теперь буду ходить и прислушиваться». Мелиса, можно позвонить?» «Инга, давай». Когда на экране появляется уведомление о новом видеозвонке, я улыбаюсь, радуясь, что сестра не изменяет себе и по-прежнему ненавидит переписки предпочитая им долгие беседы с включенной камерой. «Аньон?» – приветствует она меня по-корейски и тут же спрашивает, как дела. «Чай «Привет, у меня все хорошо, а у вас?» «Благодаря отличной связи мне даже удается разглядеть здоровый румянец на ее округлившихся щеках». «Отлично, смотри, кто тут». Она переключает фронтальную камеру на основную и показывает мне стоящего в дверях спальни папу. Широко улыбаясь, он машет мне рукой. «Инга, я иду в магазин. Позвонишь мне потом?» Просит он. «Конечно, па». Кивнув и сказав что-то по-корейски, он уходит. «Он совсем не изменился», говорю я, когда на экране вновь появляется лицо сестры. «А у тебя так отросли волосы!» Да. «Я не замечала». Она тут же запускает пальцы в длинные светло-рыжие локоны. Это сразу бросается в глаза. «Я так рада, что ты написала. Давно хотела тебе позвонить, но боялась мешать». «Мешать?» «Ну...» — ухмыляется она. «Я еще помню, что такое начало сезона и как важно быть собранным в это время». «Да, точно. Сейчас же начало сезона». «Слышала, с вами теперь работает новый хореограф». «Да, Лука. Сестра, разумеется, как и все остальные, ничего не знает о наших с ним отношениях, а потому мне неловко произносить его имя в ее присутствии. Внутри сразу появляется неприятное ощущение, ведь я не привыкла что-то скрывать от родных. Возможно, теперь, когда между мной и Лукой все кончено, нет смысла продолжать хранить эту тайну». Но я все равно молчу. Расскажешь, какие программы вы с ним готовите на новый сезон? Когда я уже собираюсь рассказать ей, что отказалась от помощи Луки и решила ставить все номера самостоятельно, внутреннее чутье подсказывает, что лучше этого не делать. Точно не сейчас, когда любой, даже самый минимальный стресс может сказаться на ее самочувствии. Играющая фоном в комнате сестры Хэллоу, группы Эванесенс, заставляет меня задуматься о том, как она чувствует себя на самом деле. милиса часто слушала эту песню перед отъездом, и я прекрасно знаю, как много она значит для их пары. Сестра и Федя катались под нее на Олимпийских играх, и не будет преувеличением сказать, что в тот день они выдали настоящий шедевр. Ту произвольную программу невозможно забыть, как и эмоции, которые она дарит при каждом просмотре. Помню, как мы с мамой плакали перед экраном телевизора, когда они закончили свой прокат. Прокат жизни, как сказали потом эксперты. Я восхищалась мастерством многих пар, но так прожить на льду историю потери близкого человека могли только они. Позже сестра рассказала мне, что солистка группы посвятила эту песню своей умершей младшей сестре. По задумке номера, Мелисса играет старшую сестру а федя человека который сообщил ей эту ужасную новость еще раз пересмотрев их выступление я взглянула на происходящее совершенно другими глазами эти двое выдали не просто идеальное катание без малейших шероховатостей но и гениальную актерскую игру боюсь что мне до такого мастерства никогда не дотянуться не скажу хочу чтобы это было сюрпризом Вы же с папой будете смотреть контрольные прокаты. Конечно. Но до осени еще так далеко. Тихо отвечает она, и мне передается ее тревожное настроение. Все будет хорошо. Я повторяю эту фразу каждый раз, когда мы списываемся или созваниваемся. Надеюсь. Что говорят врачи? Через неделю будет еще один осмотр. В прошлый раз они сказали, что самое главное – мое самочувствие. Если мне хорошо, то и с ней все в порядке. Но я все равно переживаю после того, что было». «Не вспоминай, не надо». Успокаиваю я ее, зная, как сильно она испугалась в тот день, когда чуть не потеряла ребенка. Это случилось в начале марта, сразу после ее последнего разговора с Федей. Они обсуждали судьбу их спортивной карьеры и отношений в целом. Когда милиса попала в больницу, мы с мамой и срочно прилетевшим из Кореи папой запретили Феде появляться на пороге ее палаты. Сестра не вдавалась в подробности, лишь сказала, что теперь они пойдут разными дорогами. Она будет воспитывать их общего ребенка, а он продолжит кататься, но уже с другой партнершей. Для всех, включая меня, история их любви так и осталась за кадром. Глядя сейчас на милису, я не представляю, как она справляется. Большую часть времени сестра проводит в больнице, где раз за разом сообщают, что, несмотря на немаленький срок, все еще есть угроза потери ребенка. А в это время человек, которого она любит много лет, Тренируется и готовит новые программы, но уже с другой. «Давай поговорим о чем-то веселом», — предлагает она, но никакой притворной улыбкой не спрятать печаль в ее светло-карих глазах. Я познакомилась с одним парнем. Зачем-то признаюсь я ей. Он работает барменом. «Ты и бармен?» — удивляется Мелиса. «Звучит необычно. Что же у вас общего?» «Разбитые сердца», – думаю я про себя, но говорить о таком вслух просто нельзя. Не знаю, как объяснить, но у нас всегда есть темы для разговоров, и мы постоянно помогаем друг другу. Интересно, чем бармен может помочь профессиональной фигуристке? Ну, протягиваю я, не в силах придумать правдоподобную ложь. В разном, так сказать, новый взгляд. «Понятно. А ты ему чем помогаешь? Никогда не видела, чтобы ты пила что-то помимо воды и сока». Сестра выглядит искренне заинтересованной. Я радуюсь тому, что смогла ее ненадолго отвлечь. «О, это забавная история!» Пересказывая ей, как заявилась в бар и наплела Сабрине всякую билиберду об их скудном меню, я еще сильнее проникаюсь с симпатией к Диме. Вспоминая его изучающий взгляд и лучезарную легкую улыбку, он ни разу не осудил меня за излишнюю эмоциональность или пустую болтовню. Мне так нравится с ним говорить и проводить вместе время, что становится даже жаль, что мы всего лишь друзья. Ну ты даешь. Из динамика доносится заливистый смех милисы, из-за чего на сердце становится так спокойно и легко, хочу как можно чаще видеть ее радостной необремененной тяжелыми испытаниями а что хорошо же придумала оправдываю я свое эксцентричное поведение похоже ты очень сильно хотела помочь этому парню так и есть соглашаюсь я надеюсь он это ценит ее выражение лица вновь становится задумчивым папа пришел Говорит милиса смотря в сторону двери. «Мы собираемся готовить на ужин куксу». Звучит необычно. Пришлёшь рецепт? «Конечно, сейчас». Сестра подносит камеру к губам и изображает прощальный поцелуй. «Пока». Когда видеозвонок заканчивается, я ещё долго сижу с телефоном в руках, не в силах вернуться к тишине и одиночеству квартиры. От тяжелых мыслей меня отвлекает звук нового сообщения. милиса прислала рецепт. Эта традиция возникла пару месяцев назад. Каждый раз, когда они с папой готовят незнакомое мне блюдо, я прошу подробное описание способа приготовления, после чего бегу в магазин и покупаю все необходимое. У меня редко выходит что-то вкусное, но, по крайней мере, так мы всегда рядом, даже на расстоянии мелиса. Куксу. Традиционная лапша с различными добавками, специями и соусами. Тебе понадобится 300 грамм лапши, 300 грамм говядины, 2 яйца, 100 грамм редиски, 300 грамм огурцов, 2 зубчика чеснока, 200 грамм капусты, 50 грамм кинзы, 1 литр воды, специи, соевый соус, уксус. Приготовление. Нарежь мясо тонкой соломкой и быстро обжарь на сильном огне. Добавь нашинкованную капусту и специи. Туши 10 минут и дай остыть. Отдельно отвари лапшу и промой. Натри натерки редиску и огурцы, наруби кинзу и чеснок. Смешай все с соевым соусом, уксусом, специями и маслом по вкусу. Взбей яйца с парой ложек воды. Нажарь тонкие омлеты и нарежь лапшой. Разложи все ингредиенты по тарелкам и залей водой с соевым соусом, сахаром и уксусом. Приятного аппетита! Инга. Это кажется чем-то очень вкусным. Спасибо. Вечером, как обычно, обмен фото? милиса Конечно. Посмотрим, у кого получится лучше. Из-за слез в глазах... Я убираю телефон, так и не ответив, что для меня она лучшая во всем и навсегда.